Глава 27 седьмая. Ренату я застала в прихожей. Она услышала поворот ключа и обернулась. Под зеркалом на полочке лежала открытая косметичка. В руке был тюбик с тушью. О, Господи, она нашла время. Я прислушалась. Андрея вроде не слышно. «Не надо», — сказала я, поймав её взгляд. «Умоляю, не надо больше плохих новостей». Она нервно улыбнулась и вернулась к зеркалу, подкрашивая ресницы то с одной, то с другой стороны. Я заметила, что её жакет куда-то пропал, а пастельно-сиреневая блузка, выправленная из юбки и помята. На запястье кровь. «Что случилось?» Я испуганно схватила её за руку, рассматривая рану. «Вы подрались, что ли?» «Вроде неглубокая, просто широкая царапина». «Я не за Ренату боялась, если кто не понял. Немного меня задел». Она деликатно отняла руку и зарылась в косметичку. «Всё в порядке, Яна». Закончив с макияжем, счёт косметики пошёл на килограммы. Рената по-хозяйски прошла на кухню и включила чайник. Она в прямом смысле чувствовала себя как дома. «Это понятно». Ей просто приятно гулять по моим туго натянутым, как струна, нервам. Я рывком расстегнула пуховик, сбросила с плеч и открыла дверь в комнату. Господи, вот это погром! Я потрясённо обвела глазами комнату. Стол разбит, словно его швырнули в стену. Обломки валялись по всему полу. Подоконник разломан. Но кровать вроде целая. «Любимая чашка в дребезге. На полу несколько капель засохшей крови. Андрея не было. Рената на кухне уже делала чай, прекрасно ориентируясь, где у меня чашки, сахар и всё остальное. Ну да. Эмиль приводил её к нам. Длинные ногти, выкрашенные фиолетовым лаком, царапнули фарфоровый бочок чашки, и я поморщилась от неприятного звука». Яркое кухонное освещение накинуло Ренате пару лет, и она стала выглядеть на свой возраст, молодящийся сорокалетней. Я рассмотрела отлично замаскированные мелкие морщинки, крупных не заметила. Точно заслуга хирурга, ибо работать на мэра и не нажить к сорока годам морщин невозможно. Верхняя пуговица на блузке оказалась оторвана. вырез выглядывал краешек чёрного белья. Что произошло? Я с ним не сладила и вызвала специалиста. А ты разве не специалист? Рената не ответила и присела с чашкой за стол. Если она не начнёт отвечать на вопросы, я этот чай ей на голову вылью. Я встала напротив. Массивная рукоятка торчала из кобуры на всеобщее подозрения, а мрачное лицо откровенно показало чувство. Рената прерывисто вздохнула и отвела глаза. Неужто вспомнила, что именно я наделала дырок в мэри, которого она так боялась. Яна, он утратил контроль. мне пришлось сообщить Эмилю. Андрея забрали. Я осталась, чтобы тебя опросить, тебе известно, когда до этого дошло. Имиль его забрал, Я недоверчиво прищурилась, пытаясь подсчитать, когда это могло случиться. Во время последнего разговора Эмили словом об этом не обмолвился, а я бывшего знаю. Знал бы, не смолчал. Значит, всё произошло, пока я возилась с телом, на охотников ушло много времени. Мой прищур Рената восприняла по-своему. «Послушай, у меня не было выбора». «Я обязана сообщать о таких случаях. Андрей меня укусил!» Она продемонстрировала царапину на запястье, которую и укусом-то не назвать. «Ага», — хмыкнула я. «Надеюсь, мало тебе не показалось». «Интересно, если Эмиль уже обо всём знает, почему не звонит мне?» «Клянусь, всё было в рамках дозволенного. Я ни в чём не виновата». Паника в голосе о многом сказала, но с Ренатой бессмысленно припираться. Она просто исполнитель, а решающая власть здесь Эмиль. Я вернулась в прихожую, и Рената пошла следом, оставив недопитый чай на столе. Я наблюдала, как она собирает тушь и помады, прячет косметичку в сумку. Вместе с ней она словно убрала и страх. Когда Рената обернулась, она была спокойной и собранной. «Мне кажется», — произнесла она, — «всё дело в тебе». «Почему он снова начал, Яна? Он не выносит кровь. Это ты его подсадила?» «А почему сразу я? Откуда у Рената привычка во всём винить меня? В неприятностях Эмили. Теперь вот и...» «Она очень меня не любит, и это для меня не новость. Эмиль изменил ей со мной». Когда я впервые встретилась с бывшим, он на тот момент был Ренатиным действующим. Запутанно, но именно поэтому я вышла из игры. Устала от Эмиля, его женщин, его проблем. Обычно я старалась об этом не думать. О прошлом. Там слишком много болезненного и тяжёлого. Иногда мне удавалось не вспоминать об этом годами. К чёрту всё. Да. Я заметила, что пошло что-то не так, когда он на меня бросаться начал. Третий раз за вечер я застёгивала пуховик и вернусь, скорее всего, уже под утро. Я еду к Эмилю. Надеюсь, это дело вы уладили способом, который мне понравится, потому что если нет, я к тебе ещё загляну, Рената. Ты мне угрожаешь? Да, мелочно и глупо, потому что злюсь. Но признаваться в этом не стану, так что я просто сменила тему. «Почему он не выносит кровь? Кем он тут был при старой власти?» Она слегка побледнела. «Мои угрозы не сработали, а эти вопросы ещё как?» «Не знаю. Обещаю, всё останется между нами. А если не расскажешь...» «Я Эмилю случайно обороню, что ты странно себя ведёшь. И, похоже, под него копаешь. Ты у него в списке подозреваемых, ты в курсе?» «Ложь! Име мне доверяет! Он бы никогда!» Я жестом фокусника извлекла из кармана сложенный лист, где в столбик были написаны имена бывших сторонников мэра, она в том числе. «Он никому не доверяет, кроме меня. Знаешь, почему?» «Я все эти годы была у него перед глазами, так что мы с ним в одной лодке, как бы паршиво это ни звучало. А вот ты работала на бывшего мэра» и делала вид, что так и надо. «Так мне слушать или ехать к Эмилю?» «Я не знаю, кем был Андрей», — огрызнулась она, но я уже видела, что Рената сдалась. «Сколько его помню, кровь он не пил никогда». «То есть знакомого не так долго?» «Примерно семь лет. Рассказывать особенно нечего». Она достала из шкафа свою шикарную шубу, но надела неловко, словно это рыночное пальто. Её порядком смутили мои вопросы. При старых властях его имя было под запретом. Бывший мэр не любил, когда вспоминали Андрея. А он случайно не запрещал продавать ему кровь. Я вспомнила, что с Эмилем была похожая история, но Рената затрясла головой, словно я сморозила глупость. О таком не слышала. Они не пересекались. Всеволод его не трогал. Мне кажется, он Андрея немножко боялся. Поговори лучше с вампирами, если они захотят делиться с тобой сплетнями. Рената закуталась в своё анто, влезла в сапоги на шпильках и стала прежней, высокомерной стервой. Подхватив сумку, она подсокала к двери. Я вышла следом и повернулась, чтобы запереть замок. «Кажется, у тебя поклонник!» Я обернулась. Рената с улыбкой потрогала носком сапога букет, лежащий на полу. «Красные гвоздики в который раз». Я, игнорируя многозначительную улыбку, молча забрала цветы. Эмиле я позвонила, когда уже припарковалась у его особняка. Букет алым пятном выделялся на серой обивке сиденья. «Надо поговорить». Бесцветно сказала я, когда бывший ответил. «Мне с тобой тоже!» Так же сухо ответил Эмиль. Назревала серьёзная беседа. Я вышла из машины, прихватив с собой цветы. Снегопад поутих, но успел оторваться по полной, и всё вокруг затянуло рыхлыми сугробами. Я шла к крыльцу, слушая, как похрустывает снег под ногами. В воздухе приятно пахло свежестью. До калитки оставалось рукой подать, когда я заметила яркое пятно. В нескольких шагах от ступени лежали замёрзшие цветы, такие же, как у меня в руках. Я подняла их и встряхнула, избавляясь от налипшего снега. На этот раз они лежали не перед зверью, а сбоку, почти у самого забора. Я дошла до крыльца и подняла глаза на камеру. Она мигнула красным огоньком. «Значит, как только Эмиль привёл её в порядок, неизвестный даритель изменил тактику, чтобы не попасть в обзор. Прекрасно!» Вместо Эмиля мне открыл крепкий вампир. Смерил взглядом, внимательно рассмотрел цветы. Потом мои лучистые глаза. Я думала, он спросит, кто я. Но вместо этого охранник проговорил в рацию. «Жена мэра». «Понял». «Провожу». «Бывшая». Упрямо напомнила я. Когда мы вошли в дом, вампир остановился. «Цветы можете оставить здесь. Распорядиться, чтобы их поставили в воду». «Нет, они мне нужны». Меня проводили на второй этаж, в личный кабинет Эмиля. Похоже, я подняла его с постели, помятый какой-то взъерошенный. Давненько я его таким не видела. Одет кое-как. На нём футболка, хотя обычно он носит отлично отглаженные сорочки из магазинов, где цены начинаются там, где у меня заканчивается выдержка. Что на ногах я не видела. Ниже пояса его закрывал тёмно-коричневый массивный стол. Туда я бросила мокрые от таявшего снега гвоздики. На полированной столешнице остались влажные тёмные пятна. Секунду Эмиль смотрел на цветы, а потом раздражённо сбросил их на пол. «Что за выходка?» «Когда тебе начали приносить цветы?»